Глава девятая Я знал, куда иду, поэтому подготовился. Кроме эликсира от ожогов, я взял с собой ту синюю мерцающую жидкость, которая погасила огонь в камине князя Савельева. Это было зелье ледяной пелены. «Саша, беги отсюда, я не могу справиться с вихрем!» С надрывом закричала раскрасневшаяся Лена. Между тем вихрь набрал такую силу, что пол под ногами завибрировал и дышать стало невозможно из-за сильного жара. На моем спортивном костюме то и дело вспыхивали огоньки от долетающих искр. Я понимал, что ждать больше нельзя, поэтому откупорил крышку зелья, подбежал к Лене и плеснул на вихрь. Прямо на глазах адское пламя начало покрываться ледяной коркой. Чтобы прервать поступление маны заклинания, я дернул Лену на себя, и вихрь начал уменьшаться. Еще мгновение, и вихрь пропал. А ледяная корка свалилась на пол и разлетелась на куски. Лену трясло от напряжения и страха. Она подобрала кусок льда, лежащий у ее ног, и ошарашенно посмотрела на меня. «Что ты сделал?» — выдавила она осыпшим голосом. «Облил зельем», — пожал я плечами. «Ледяная пелена всегда хорошо» справлялась с огнем. Я хотел добавить, что однажды этим зельем остановил лаву, подступающую к деревне овцеводов, но вовремя одернул себя. В моей прошлой жизни было столько интересных историй, что они так и просились наружу. Но я вряд ли смог бы объяснить девушке их происхождение. «Откуда у тебя такое зелье?» Смахнув с лица растрепанные волосы, спросила она и глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. — Приготовил. Ты еще только учишься управлять своей магией, поэтому лучше быть готовым ко всему. — Верно. — она улыбнулась и обняла меня. — Как же хорошо, что ты оказался рядом. Сама бы я не смогла его утихомирить. — Тебе лучше прекратить создавать вихри безопытного наставника, — строго сказал я. — Больше не буду. Просто хотелось переплюнуть остальных. — Ты же знаешь, я всегда хочу быть лучше других, чтобы родные гордились мной. Уверен? Они без ожогов гордятся тобой. Усмехнулся я. Наверное, ты прав. Она уже не дрожала, но буквально повисла на мне. Похоже, много сил потратила. Подхватив Лену на руки, я вынес ее из зала и направился к двери. Охранник встревожился, увидев девушку на моих руках, и спросил, нужна ли медицинская помощь. Но я отказался. У нее тоже лишь подпалились волосы и испортился костюм. В остальном с ней все хорошо. Ну, если не считать упадка сил. Я отвез Лену домой и велел хорошенько поесть и обязательно поспать, чтобы восполнить запас маны. — Саша, а ты мне скажешь, как сделал то зелье? — шепотом спросила она, когда мы подошли к воротам ее дома. — Зачем? — Ну, может, мне самой когда-нибудь понадобится такое зелье? «Ты не сможешь его сделать, это подвластно только алхи... аптекарям», — вовремя исправился я. «Все ясно. Просто я никогда даже не слышал, что такие зелья существуют. Это секрет рода Филатовых, поэтому не стоит никому рассказывать о том, что случилось на тренировочном полигоне». Я внимательно посмотрел на нее. «Хорошо, я никому не скажу, но ты сильно изменился. Временами мне кажется, что ты не Саша Филатов» которого я знаю с самого детства, а какой-то другой человек, призналась она. Не говори глупостей, усмехнулся я. Просто во мне проснулись аптекарские способности, я научился ими пользоваться. Неужели тебе прежний я больше нравился? Нет, мне нравится этот Саша, улыбнулась она и ласково провела рукой по моей щеке. А еще меня радует, что ты стал таким уверенным в себе. В тебе чувствуется сила которой раньше не было. Не знаю, как объяснить, но... Ты бутожил. В твоих глазах горит огонь. Огонь? Это странно. эти из нас двоих именно ты, мак огня». Нахмурил я брови, но продолжил улыбаться. «Ты понял, о чем я хотела сказать?» Она легонько толкнула меня в грудь. «Конечно, понял. А теперь иди и отдыхай». Я поцеловал и открыл калитку. Лена махнула на прощание рукой и двинулась к дому только когда она скрылась за дверью. Я сел в машину и поехал домой. «Я дома!» — крикнул, когда зашел в наш особняк. Из гостиной показался дед. «Где ты ходишь?» — недовольно проговорил он. «С Леной встречался? А что?» Я снял спортивную кофту с прожженными пятнами, чтобы не последовало ненужных вопросов. «Тебе пришли! Целый час ждут!» — еле слышно сказал он и кивнул в сторону гостиной. Когда зашел в комнату, увидел на диване молодую пару. Женщина была беременна, и, судя по размеру живота, рожать ей в самое ближайшее время. «Здравствуйте, Александр!» Мужчина встал и протянул мне руку. «Нам посоветовал вас один хороший знакомый, Станислав Воробьев. Вы вылечили его отца». «А, владелец пекарен. Помню, помню. Зачем я вам понадобился?» Я внимательно посмотрел на них. Женщина раскраснелась и опустила глаза. Мужчина же усмехнулся и указал на супругу. Олеся чудит. Небылицы выдумывает. Я ее уже к психиатру водил. Тот выписал какое-то средство, но ей не помогло. Что за небылицы? Я опустился на диван рядом с женщиной и вопросительно посмотрел на нее. — На меня наложили проклятие, или слышно ответила она. И еще сильнее раскраснялась. «Я боюсь за своего ребенка». «Да нет никакого проклятия!» С раздражением сказал мужчина. «Хватит выдумывать! Александр, дайте нам какую-нибудь успокоительную траву, и мы пойдем». «Есть проклятие! Я знаю! Знаю!» Прокричала она и расплакалась. По всей видимости, они оба уже на грани нервного срыва. Женщина выглядела адекватной. Но вполне могло быть так, что она повредилась умом на фоне беременности. Я попросил Лиду принести для женщины стакан воды, а мужчине велел помолчать и не провоцировать беременную на такие сильные эмоции. Не хватало еще, чтобы она здесь рожать начала. Все вы решили, что на вас наложили проклятие?» — спросил я, когда Олеся немного успокоилась и опустошила стакан. «У нас есть кот», — начала она рассказывать, разглядывая свои пальцы. Ему уже десять лет. Мне его подарила бабушка незадолго до своей смерти. Я никогда с ним не расставалась. А недавно он начал бояться меня. Шипит, к себе не подпускает, прячется под мебелью. Мне даже пришлось отдать Мурзика своей сестре. И что стало с котом у вашей сестры? Все хорошо. Ее он не боится. Спит в одной кровати, ест с ее руки. Позавчера я пришла к ней в гости, так Мурзик снова под диван забился и оттуда жалобно мяукал, пока я не ушла. Обиженно проговорила она. — И из-за этого вы решили, что на вас проклятие? — уточнил я, в то время как ее муж закатил глаза, показывая всем видом, как ему тяжело с ненормальной женщиной. — Ну да, явно считал свою жену сумасшедшей. Ведь не зря к психиатру водил. — Нет, еще я вижу мух. — шепотом ответила она и подняла на меня пухшие от слез глаза. Много-много мелких черных мух. Они появляются ночью и кружат надо мной. Александр, я хочу сразу пояснить. Никаких мух в нашем доме нет. Она каждую ночь будет меня и говорит, что снова мухи прилетели. Но их нет, понимаете? Нет никаких мух. Снова сорвался он на крик. Женщина опустила уголки губ и зашмыгала. Меня же этот случай заинтересовал. Олеся выглядела адекватной, в отличие от ее насекованного мужа. К тому же, Мурзик не просто так начал избегать и бояться своей хозяйки. У животных очень развито чутье и интуиция. Порой они видят то, что другие не замечают. И мухи. Откуда ночью появляются мухи? Муж насекомых не видит, но это не значит, что их нет. В моей прошлой жизни были случаи, когда дети видели умерших родственников и даже общались с ними, передавая послания. Кстати, их никто сумасшедшими не считал. Потому что все представители того горного народа в детстве общались с духами. Предлагаю вам сегодня остаться ночевать у нас, сказал я Олесе. Зачем это? Насторожился ее муж. Хочу посмотреть на мух. Пожал я плечами и вопросительно взглянул на женщину. Хорошо, кивнула она. Если надо, я останусь. Я ее одну не оставлю, упрямо заявил мужчина, который позже представился как Егор. У нас есть свободная спальня. Вы можете оба остаться у нас. Заодно проверим, видите вы мух только в своем доме, или здесь они тоже появятся. Чуть позже Лида накрыла на стол, и мы все вместе поужинали. Супруги оказались приятными, словоохотливыми людьми, когда разговор не заходил о котах и мухах. Они рассказали, что у них есть небольшая ферма, где они выращивают гусей и индюков. Когда уставшая беременная женщина поднялась в гостевую спальню, Я поинтересовался у Егора, когда его жена стала подозревать, что на нее наложили проклятие. «Да нет никакого проклятия!» Шумно выдохнул он. «Мы никому ничего плохого не делали. Денег у нас не так много. Едва хватает на оплату налогов, аренды земли и проживания. К тому же я не верю в эту черную магию. Сказок начиталось, вот и мерещится всякое». Из-за беременности гормонов совсем свихнулось. Зря не верите в черную магию. Совсем недавно мачеха пасынка чуть на тот свет не отправилась с помощью ведьминского ритуала. — Да ладно! — усмехнулся он и недоверчиво посмотрел на меня. — Даже если остались ведьмы, мы им зачем? Брать у нас нечего, сами еле выживаем. Этого я не знаю, но самому интересно разобраться. «Поднимайтесь к жене, и когда она снова начнет говорить про мух, позовите меня», — велел я. «Хорошо, но сразу говорю, это полный бред. За все время я ни одной мухи так и не увидел», — сказал он и направился к лестнице на второй этаж. Лида с Настей тоже поднялись к себе, а мы с дедом расселись на диване у холодного камина. Как говорила Олеся, мухи появляются в полночь, поэтому я решил не ложиться, ведь до полночи осталось чуть больше получаса. «Не понимаю. Зачем ты ее здесь оставил?» Недовольно проговорил дед и открыл газету. «У беременных часто невроз случается. И это очень даже понятно. Тело меняется, жизнь меняется, сложности всякие. Продал бы ей успокоительный чай, чтобы лучше спала, и все. Я не стал говорить, что за свою долгую и насыщенную событиями жизнь не раз видел сумасшедших» и знаю точно, что их всегда выдают глаза. Пустые, безжизненные, лишенные эмоций. Иногда, наоборот, слишком много неестественных эмоций. Как бы то ни было, но у Олеси был взгляд здорового человека. Если ничего не обнаружу, то так и сделаю. А что ты хочешь обнаружить? Пока не знаю. Где утнулся в газету, но вскоре поудобнее устроился на диване и захрапел. Я же снова продумывал различные способы увеличить количество маны в магическом источнике. Из воспоминаний Шурика я вытянул один документ, который тот читал когда-то. В нем были описаны условия запретов наложенных народ. В них говорилось, что заклинатели перекрыли доступ к мане на 90% источника. То есть каждый раз источник наполняется всего на 10%. «Десять процентов. Хм. А что, если увеличить магический источник? Тогда этих десяти процентов мне будет хватать на гораздо больше зелий, чем сейчас. Александр, началось!» Прервал мои размышления голос Егора. Он стоял на лестнице и указывал на дверь спальни. «Олеся опять толдычит о своих мухах!» «Но там никого нет!» Мужчина тяжело вздохнул и покачал головой. «Я взбежал на второй этаж» и, постучавшись, зашел в гостевую спальню. Олеся лежала на кровати, смотрела вверх и махала рукой, будто отгоняла кого-то. «Вы их видите?» — спросил я, приблизившись. Егор был прав, мух — нет. «Вижу! Вот они, маленькие, черные, жужжат!» Она перевела взгляд на меня и с надеждой спросила. «Вы же их тоже видите?» «Нет», — честно признался я но это не значит, что для вас они не существуют. Теперь вы видите, что ей нужна помощь. Она неадекватна», — шепнул мне на ухо Егор. Я закрыл глаза и втянул носом. Они оба просто людины, но в комнате чувствовалась чужая магическая энергия. Я это заметил еще в гостиной, когда услышал рассказ о Лесе. Теперь же я уловил магический след, по которому намеревался пойти». Сейчас кто-то связался с беременной женщиной и влиял на нее с помощью своей маны. «За мной!» — сказал я Егору и выбежал из спальни. «Что случилось? Куда мы идем?» — спросил он, торопливо следуя по пятам. «Ваша жена права, на нее кто-то оказывает влияние. Я знаю, как найти этого человека», — ответил я, распахнул входную дверь и выбежал на улицу. Ночная прохлада пахнула в лицо. С неба светила яркая луна, но я весь был сосредоточен на магическом следе. Я чувствовал его, ведь в нем тоже есть своеобразный эфир, как и во всем живом. «Откуда вы знаете, куда идти?» — спросил Егор, когда мы зашли из ворот и двинулись к многоэтажным домам. Я не стал отвечать, не до него сейчас. След очень тонкий, и один неверный шаг просто собьет меня. Пришлось останавливаться через каждые несколько метров и сверяться с направлением, улавливая эфир. Мы перешли через дорогу, обошли пятиэтажку и подошли к девятиэтажному дому серого кирпича. След вел к ближайшему подъезду. «Почему мы пришли сюда?» Предпринял Егор еще одну попытку удовлетворить свое любопытство. «Прямо сейчас кто-то в этом доме оказывает влияние на вашу беременную жену», ответил я и зашел в подъезд. «Откуда вы знаете?» Мужчина не отставал от меня. «Чувствую магический след». Я побежал вверх по лестнице, остановился на третьем этаже и подошел к зеленой металлической двери. «Здесь». «Вы уверены?» Занервничал Егор. «Уверен на все сто», — кивнул я, внимательно взглянув на него, уточнил. «Знаете, кто здесь проживает?» Он хотел ответить отрицательно и даже мотнул головой но, встретившись со мной взглядом, нехотя ответил. «Да, я знаю, кто здесь живет. Нина, она моя... Ну, как бы сказать, замялся он. Любовница?» — предположил я. «Да, но я с ней уже расстался», — скороговоркой проговорил он. «Я люблю свою жену и очень жду появления нашей дочери». «Понятно. Стучи в дверь». — белел я. — Зачем? Я же сказал, что у нас все кончено. Она мне не нужна. — заупрямился он. — Стучи, говорю! Или хочешь, чтобы твоя любовница довела жену до самоубийства? Егор энергично закивал. Решительно подошел к двери и силой постучал. Ждать пришлось недолго. Вскоре дверь открылась, и послышался мелодичный голосок. — Любимый, ты пришел! Я знала, что ты выберешь меня! Полная девица! с пышными формами, бросилась мужчине на шею, даже не заметив меня. «Дамочка, у нас к вам есть разговор». Я схватил ее за руку и затащил в квартиру под возмущенный писк. «Что вы делаете?» «Кто вы такой? Отпустите меня!» Она пыталась вырваться, но я держал крепко. Егор закрыл дверь, а я притащил ее в комнату, откуда чувствовался магический след. «Ага, а вот и алтарь». На столе лежал большой лист бумаги, на котором кровью начерчен круг, а вокруг него символы и знаки. В центре круга лежали три длинных темных волоса. Наверняка они принадлежат Олесе. Рядом на блюдце горели три свечи и коптили черным дымом. В другую сторону от листа лежала раскрытая книга с пожелтевшими страницами. — Нина! Что это такое? — выдавил изумленный Егор. «Это не мое. Я ничего не делала!» Звизгнула она, не прекращая попыток вырваться из моего цепкого захвата, одновременно обшаривая взглядом комнату. «Врешь! Ты одна живешь?» — вскипел Егор. «Что ты делала?» Вдруг девушка успокоилась и улыбнулась. Улыбка холодная и торжествующая. Она явно что-то задумала. Но что? «Я хотела, чтобы твоя жена сошла с ума, и ты выбрал меня!» «Я же сказал, что не люблю тебя! Ты мне не нужна!» Сухо проговорил он. «Даже если она совсем потеряет рассудок?» Уточнила она. «Дура ты, Нина! Дело не в Олесе, а в тебе! Я не люблю тебя!» Твердо произнес он, сурово глядя ей в глаза. «Ну, ладно», — пожала она плечами. «Зря ты со мной так поступил. Придется отвечать». Она внезапно резко дернулась в сторону тумбочки, ловко вывернувшись из моего захвата. Открыла выдвижной ящик и выхватила кинжал. «Попрощайся со своей женушкой!» Выкрикнула она и занесла острое лезвие над листом с волосами.